мальчик слегка отпрянул назад и громко сглотнул. Ему удалось сдержать застывшие в глазах слезы. Прошло несколько минут, и он заговорил. "Нет", заявил он. "Вовсе нет. Родители сказали, что у него у доктора не было выбора". Он опять сглотнул, очевидно, пытаясь сдержать эмоции. "Он Он приходил сюда, несколько раз. Он хороший доктор. Он ничего не мог поделать. Марти видела, как Кларк поднял руку и положил ее на мускулистое плечо мальчика. Он ничего не сказал, но мальчик все понял. ощутив теплое прикосновение руки. Марти чуть не заплакала. Она повернулась уходить, как вдруг мальчик заговорил опять. Мать говорила, что с доктором приезжала девочка, она ему помогала. Мама говорит, что они оба спасли мне жизнь. Вы случайно не знаете, кто она такая? Я совсем забыл спросить доктора. Ее зовут Белинда, ответил Кларк. Белинда. Она иногда ездит с Люком, хочет стать медсестрой. Белинда. Повторил мальчик: "Мне кажется, я должен ее поблагодарить. Я бы хотел сказать ей спасибо". Кларк кивнул. "По-моему, это можно устроить", с улыбкой сказал он. И они с Марти вышли на встречу ледяному ветру. Марти думала, что вскоре дочь станет такой же, как и прежде. Но Белинда по-прежнему казалась спокойной и задумчивой. Господи, помилуй. Пожалуйста, как-то Марти Кларку, когда они ложились спать. Как трудно приноровиться ко всем этим внезапным изменениям. У нашей Белинды настроение меняется быстрее, чем я успеваю повернуть голову. Вчера она была маленькой хохотушкой, а сегодня превратилась в степенную молодую леди. Как ты думаешь, может скоро она опять будет больше походить на ребенка? Я еще не готова к тому, что она стала взрослой. Кларк прижал к себе Марти. Несколько минут он спокойно обнимал ее, поглаживая длинные волосы. Она расплела косу, и они свободно не спадали на плечи. Я тоже это заметил сказал он. Похоже, несчастный случай сильно ее изменил. Ты думаешь, впечатление от увиденного не оставят ее?» Нет, кажется, она не беспокоится, но стала намного серьезнее. То, через что ей пришлось пройти, любого бы опечалило, рассудила Марти. Тяжело видеть, что она так быстро взрослеет. Я знаю, но, по-моему, так лучше. Она стала такой такой милой, правда? Марти улыбнулась. Да она всегда была твоей любимицей. Я не думала, что все изменится, стоит ей стать на несколько лет старше". Она шутливо ущипнула мужа за щеку. "Так и знала, что ты будешь считать ее милой". "Ну, я имел в виду, ну, она ведет себя так, словно намного старше Эмиджо". И даже Милисе ты заметила? Да, заметила, ответила Марти. Секунду они молчали. Кларк, тебе не кажется, что мы должны сделать так, чтобы она выговорилась? Понимаешь, если она страдает из-за несчастного случая, я бы не хотел, чтобы у нее в душе остались шрамы, о которых мы и не подозреваем. Кларк задумался. Да, откровенный разговор не повредит. Кстати, о шрамах, — сказала Марти. Ты видел того молодого человека, когда отвозил дрова и провизию? Да, просто ответил Кларк, понимая, кого она имеет в виду. Он отодвинулся от неё и подошел к окну. Кларк провел рукой по волосам и тихо стоял, глядя в ночное небо. Марти понимала, что ему тяжело. Она подошла к нему и посмотрела на темные очертания строений, освещенных лунным светом. Потом мягко положила руку ему на плечо. Но молчала, пока он не заговорил. Ему больно, Марти. Очень больно. Наконец тихо произнес Кларк. Когда мы были у них в гостях, мне показалось, он принимает То, что с ним случилось. Хм. Наверное, тогда он еще не до конца осознавал, что произошло. Боль в руке сильно его беспокоила, и он был в шоке от того, что случилось. А теперь? Теперь он понимает, что это произошло на самом деле и что это навсегда. И ничего нельзя поделать. Он всегда будет одноруким. Это тяжело. Ужасно тяжело. Может, пастор ему поможет? Да. Я тоже так думал, пока не поговорил с пастором. Он уже приходил к ним дважды, так они его в дом не пустили. А ты, ты рассказал ему, как Бог помог нам, когда я попытался? Но он не захотел меня слушать. Люк сказал, родители не разрешают ему приезжать, чтобы осмотреть парня. "А надо же", воскликнула Марти. "А что, если рана будет плохо заживать? Его здоровью ничего не грозит. Люк говорит, что с рукой все будет прекрасно. Но что касается его настроения, Люк сильно беспокоится. Боже мой, боже мой", сокрушалась Марти. Я всё время об этом думаю. Не знаю, что предпринять. Разве что помолиться. А он больше не спрашивал о Белинде. Мы же обещали, что устроим для них встречу. Он хотел поблагодарить. Я еще не все сказал. Он попросил не напоминать ему об этом. Он больше не желает ее видеть. Сказал, что она Ничего особенного для него не сделал. Да как же это понимать-то? Он говорит, что лучше бы умер. Марти ахнула. Кларк обнял ее одной рукой. А мне он понравился, сказала она. Как он обращался с тяжелым чайником, как нарезал черствый хлеб, такой воспитанный и такой сдержанный мальчик. Мне показалось, что он такой смелый и решительный. Ладно, хватит о нем думать. Быстро заметил Клар. Да, он такой. Ничего удивительного, что у него возникли подобные чувства. Ведь у нас есть Бог, и он помогал нам. Со мной могло быть точно так же, что и с ним. Для него наступила тяжелая пора. Я вполне его понимаю, но я надеюсь и молюсь о том, чтобы он во всем разобрался и успокоился. Вот и всё. Помнишь, что ты говорила о шрамах? Шрамах у этого парня предостаточно, и самый большой и глубокий находится вовсе не на его руке. Марти подумала о Симпсонах. Они живут рядом но кажутся чужаками, потому что отказываются от помощи соседей. Она бы хотела найти способ достучаться до них и разбить стену отчуждения. Они не отказались от еды, от овощей и фруктов? Нет. Но, думаю, они бы обязательно отказались, если бы не рисковали умереть с голоду. Они гордые люди. Им было очень сложно это принять. Мистер Симпсон настаивал на том, что он все отработает. Так что же ты сделал? Кларк пожал плечами, сказал, что не возражаю. Теперь нужно придумать, чем его занять. О, Кларк, что же ты ему скажешь? У тебя же все готово. Не знаю я, Марти, не знаю. Главное, чтобы работал он дома. А то у него такое тонкое пальто, что аж просвечивает. Он мог бы сколотить полки для фруктов в подвале. Тебе нужны полки? Нет. Но там тепло и много места, а главное, полки нам не помешают. Хорошая идея, заметил Кларк и опустил на окне занавеску. Затем он забрался в кровать. Марти последовала его примеру. Она удивилась, увидев, что все еще держит в руке щетку для волос. А как насчет дров? спросила она. Он решительно настроен за них заплатить. Похоже, весной у нас будет полно леса. А что ты будешь с ним делать? Не знаю. спрошу Арни и Джоша. Может, им понадобится. В общем, что-нибудь придумаем. Забавно, тихо пробормотала Марти. Мне не нравится, когда взрослый человек стоит с протянутой рукой. Но гордость может показаться обидной. Да, соседями быть нелегко, согласился Кларк. И все таки у человека должно быть чувство собственного достоинства. Нельзя лишать их этого. Кларк погасил свет и супруги до подбородка натянули на себя теплое одеяло. Зимние ночи были холодными, а комнаты наверху обогревались только при помощи теплого воздуха, который приходил от печек, расположенных внизу. Тебе ничего не нужно сшить, спросил Кларк. Ну, одежду, одеяло, может, коврики, ну хоть что-нибудь. Марти повернулась к нему в темноте. Если и нужно, я все успею доделать за зиму. А что? Да я подумал, может, миссис Симпсон будет зарабатывать на жизнь шитьем. Марти молчала. На самом деле им ничего не требовалось. Кроме того, она сама любила шить. Долгие зимние дни и ещё более долгие вечера пролетали быстрее, если в руках рукоделие. Она с удовольствием планировала, как будет этим заниматься, когда тяжело работала осенью на огороде. А теперь что? Ну, возможно, ответила она мужу. Я подумаю. Наконец, у Марти появилась возможность поговорить с Белиндой. Она ждала подходящего момента, опасаясь навязываться. Она надеялась, что девочка расскажет о чувствах, которые она испытала во время операции. Но подобрать подходящий момент оказалось довольно тяжело. Случай представился, когда Милиса отправилась в дом Кейт. Она попросила разрешения остаться там подольше. Дело в том, что Эми Джо нарисовала много рисунков, и ей хотелось показать их подруге. Кроме того, в последнее время девочка многому научилась и упрашивала родственников ей позировать. Первой моделью стала Милиса. Люк заехал к ним после того, как побывал в соседском доме, где принимал роды. Белиндон с собой не позвал. Она умоляла скорее взглядом, чем словами, чтоб он разрешил ей принять участие в приятных обязанностях врача. Но Люк считал, что ей слишком рано это видеть. Люк выпил кофе, чтоб согреться, поел кекса, который испекла Марти, а потом снова надел пальто и отправился домой. Белинда деловида помешивала тесто, из которого они собирались печь печенье для школьных завтраков. Она первая начала разговор. Я забыла спросить, а как поживает мальчик, который потерял руку? Марти посмотрела на дочь, не зная, что сказать. Кажется, Белинда почувствовала ее беспокойство, она вопросительно посмотрела на мать. С ним все в порядке, надеюсь. Он не заразился? Нет, нет. Он выздоравливает, точнее, его рука. Что ты имеешь в виду? Больше он ничего себе не повредил? Люк внимательно его осмотрел. Он боялся, что у него сломаны ребра? или ему сложно привыкнуть к тому, что с ним случилось. Вот и все. медленно произнесла Марти. Белинда с облегчением вздохнула. Да, мне бы тоже было бы сложно просто сказала она. Этого следовало ожидать. Люк говорил об этом, когда мы ехали домой. Он сказал, что отрицание это одна из стадий, которые проходит человек после ампутации. Марти кивнула в знак согласия. И когда Люк с ним увидится, мальчик больше не хочет его видеть, перебила ее Марти. То есть Люк перестал к ним ездить? Но почему? Он же говорил, что будет навещать его, чтобы убедиться в том, что они не разрешают. Люку передали, чтобы он больше не приезжал. Кто сказал? Они? Отец? Они что, не понимают? Нет, ответила Марти. это слова мальчика Наступила долгая пауза. Я должна сейчас же туда съездить, твердо заявила Белинда. Нельзя с этим тянуть, а то он еще подумает, что мне наплевать. Как ты думаешь, папа позволит? Дело в том, что тебя он тоже не хочет видеть, мягко добавила Марти. Белинда взглянула на нее, и Марти увидела протест в ее глазах. Но ты же сказала, я помню. Он собирался, верно, но он передумал. Но почему? Сложный вопрос. Похоже, ему сейчас очень больно. Он не может понять, почему с ним приключилось такое несчастье. Он сильно страдает, говорит, что предпочел бы умереть. Мама, неужели мы ничего не можем сделать? воскликнула Белинда. Отец пытался, но они гордые люди, не хотят, чтобы им помогали, они настаивают на том, чтобы за все заплатить, и помощь соседей им ни к чему. Марти задумалась, затем глубоко вздохнула и повернулась, чтобы взглянуть в печальные глаза дочери. А самое ужасное, медленно произнесла она: Они, похоже, не готовы принять помощь Господа. Я так и думала, сказала Белинда. К удивлению Марти, ее губы задрожали, и в следующий мгновение она бросилась на шею матери и зарыдала, уткнувшись ей в плечо. Марти не успокаивала её, а сама заплакала от сочувствия и любви. Бедная девочка, она так переживает. Наконец Белинда заговорила. Ах, мама, сказала она, по-прежнему цепляясь за Марти. Это было ужасно, мама, столько крови и голая, разорванная плоть, и кусочки раздробленных костей везде, везде. Я и не думала, и я и представить себе не могла, что это может выглядеть так, так страшно. Белинда вздрогнула и Марти сжала ее крепче. А он лежал так тихо, так спокойно, и можно было подумать, что он умер. Делинда замолчала и всхлипнула. Но сначала все было совсем не так. Заторопилась она: "Сначала он кричал, ужасно кричал. Мы слышали его крики, когда подержали к дому, и люк Он схватился к ваяж и сбежал в дом, а меня оставил, чтоб я привязала лошадей. А когда я подошла к дому, эта женщина, эта женщина, мама, ты ее видела? Марти отрицательно покачала головой. В общем, эта грузная женщина встала в дверном проеме, расставила ноги, уперла руки в бока, загородила мне вход, чтоб я не могла войти в дом. Она сказала: "Доктор велел тебя не пускать". А я слышала, как мальчик кричит и мечется в постели. Я поняла, что Люк нуждается в моей помощи, и потому я нырнула под ее руку и вошла. Белинда опять замолчала. Кажется, она вновь мысленно переживала сцену, которая разыгралась в тесной спаленке деревянной избушки. А они стояли там Его папа, его брат и держали его. Люк хотел дать ему лекарство, чтобы он успокоился. Кровь, кровь, везде была кровь, а рука, рука превратилась в кровавую кашу, мама. Я помню, как подумала: "Он умрет, Люк не сможет его спасти". А потом мне пришло на ум, что Люк всегда говорит: если пациент дышит, нужно бороться. И я видела, что мальчик еще дышит, и стала молиться. Я набрала в грудь воздуха, чтобы сдержать тошноту. Это было ужасно. У меня кружилась голова, желудок свело, и ноги стали мягкими, как желе. Но я не упала. На минуточку я чуть не потеряла сознание. А потом лицо Белинды сильно побледнело. Марте показалось, что она теряет сознание. А потом я решила, что буду помогать. Я была нужна Люку, я это видела. Отец был вне себя от горя, кроме того, он такой большой, а в комнате так мало места. И он понятия не имел, как называются инструменты Люка». Он побледнел так же сильно, как и его сын, который лежал на кровати. Белинда опять замолчала, Марти не стала ее торопить. Забавно, размышляла Белинда вслух. Когда мы начали работать, все сразу изменилось. Я уже не думала о том, что это кровавая масса рука. Теперь с ней нужно было бороться, потому что она угрожала его жизни. Мы с Люком должны были это остановить. И я забыла о том, что меня тошнило. Я просто хотела, чтобы мы все успели и спасли этого парня от смерти. Это было так важно, мама, ты понимаешь? В этой комнате царила смерть и боль, а мы с Люком сражались с ними. Белента широко раскрыла глаза. Так значимо было то, о чем она размышляла. Они боролись со смертью. Она и ее брат-доктор, и они выиграли. Марти хотела поздравить победительницу, но вместо этого тихо зарыдала. Слёзы побежали у нее по щекам. У Белинды заблестели глаза. Как жаль, мама, что ты его не видела. Люк прекрасно справился. Он знал, что делать. Он торопился, он был осторожен, он остановил кровь, победил смерть. Ох, мама, теперь я понимаю, теперь я понимаю, почему Люк хотел стать доктором. Дело не в переломах, порезах или аппендиците. Он хотел стать доктором не для того, чтобы видеть чужие страдания, а для того, чтобы сражаться с ними и приносить исцеление и помощь. Вот зачем нужны доктора. Марти взяла дочь за плечи и заглянула ей глубоко в глаза. Они блестели от радости. Больше она о дочери не беспокоилась. Марти понимала, что та пережила тяжелое событие, но оно не оставило в ее душе незаживающих рубцов. Марти видела только тишину и смирение. Белинда обрела способ облегчить страдания тем, кто мучился от боли. И ты хочешь помогать брату, мягко сказала она. Это было утверждение, а не вопрос. "О да", затаив дыхание ответила Белинда. Марти привлекла дочь к себе. "Значит, ты должна это делать", просто сказала она. Они постояли минутку. Наконец Белинда разжала объятия. Её глаза опять помрачнели. Но мама, это неправильно. Сначала бороться за жизнь человека, а потом мириться с тем, что он предпочел бы смерть. Нет, тихо согласилась Марти. Это неправильно. Мы должны сделать что-то для этого мальчика. Мы будем молиться, ответила Марти. Бог покажет, как нам поступить. Мы должны что-то предпринять, повторила Белинда. Однако, казалось, она сказала это сама себе, а не матери. Воскресенье, когда семья Браунов должна была присоединиться к обеду в доме Дэвисов, выдалось холодным. Пришла суровая зима, и они больше не ездили в церковь в тот город, где жили раньше, а посещали ту, что располагалась неподалеку от учительского дома и школы. Марти уже видела божественного и полного жизни Джексона на воскресных службах. Он действительно симпатичный молодой человек. Кроме того, он хорошо воспитан и сдержан и не зазнается,